Глава 5. Он ждал. Машины вращались перед ним с медлительным напряжением и в момент, предшествующий бешеному прыжку, останавливались при крике мистера Раута: "Внимание! Бил!". Они застывали в разумной неподвижности, приостановленные на ходу, и тяжёлый коленчатый вал прекращал своё вращение, как будто сознавая опасность и бег к времени. Затем старший механик кричал: "Теперь пускай!" Раздавался свистящий звук, словно дыхание сквозь стиснутые зубы, и машины снова принимались за прерванную работу. В их движениях были осторожная, мудрая прозорливость и осмысленная огромная сила. Да, то была их работа. Это терпеливое движение обезумевшего судна среди разъярённых волн прямо навстречу ветру. Иногда мистер Раут опускал подбородок на грудь и, сдвинув брови, погружённый в размышление, следил за машинами. Голос, отгонявший вой урагана от уха Джекса, заговорил: "Возьмите с собой матросов", и неожиданно оборвался. "Что я могу с ними сделать, сэр?" Внезапно раздался резкий, отрывистый, требовательный звон. Три пары глаз обратились к циферблату телеграфа. Стрелка прыгнула от полный ход к стоп, словно повернутая дьявольской рукой. И тогда три человека в машинном отделении почувствовали, что судно остановилось. Странно осеяло, как будто готовясь к отчаянному прыжку. "Остановите!" заревел мистер Раут. Один только капитан Маквир на мостике видел белую полоску пены, движущуюся на такой высоте, что он не мог поверить своим глазам. Но никому не суждено было знать высоту этой волны и страшную глубину пропасти, вырытой ураганом позади надвигающейся водной стены. Она ринулась навстречу судну, и нянь-шань, приостановившись, поднял нос и прыгнул пламя во всех лампах уменьшилось в машинном отделении потемнеяло одна лампа погасла с раздирающим треском и яростным рёвом тонны воды обрушились на палубу как будто судно проносилось у подножия водопада там внизу люди ошалемельонные посмотрели друг на друга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 придавали ему вид человека, побывавшего в кулачном бою. "Должен идти собирать доллары", жалобно улыбайся сообщил он мистеру Рауту. "Это ещё что такое?" раздражённо спросил мистер Раут. "Собирать? Мне нет дела". Потом, дрожа всем телом, он заговорил, подчёркнуто отеческим тоном: "Ради бога, убирайтесь теперь отсюда. Вы, палубная публика, сведёте меня с ума". Там этот второй помощник накинулся на старика. Вы не знали,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 Что такое? спрашивали они друг друга. Боцман попробовал объяснить. Шум в трюме удивил их, а мощные удары, гулко отдающиеся в чёрной яме, напоминали о грозившей им опасности. Когда боцман распахнул дверь, казалось, вихрь урагана, напрокравшись сквозь железный бок о судна, закрутил как пыль все эти тела. Навстречу рванулись неясный рёв, замирающий егоплейтопот ног.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 Сзади куртка оказалась разорвана вдоль всей спины, снизу до воротника. Множество рук рвали его жилет, и вся масса живого груза перекатилась через него, тёмная, нерасчлененная, неуправляемая, блестящая множеством глаз в тусклом свете фонарей. Оставьте меня в покое, чёрт бы вас побрал! Я Целёхоник, взвизгнул Джакс. Гоните их вперёд! Пользуйтесь моментом, когда судно накреняется. Вперёд! Гоните их к переборке. Напирайте! Матросы заполнили кишевшие людьми межпалубное пространство. Казалось, в кипящий котёл плеснули холодной воды. Смятение на секунду затихло. Китайцы смешались в сплочённую массу. Матросы, сцепившись руками,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 Кровь струилась по лицам. Сбритых голов была содрана кожа, виднелись садины, синяки, рваные раны, порезы. В них, по винен был главным образом битый фарфор из сундучков. То здесь, то там китаец с обезумевшими глазами и расплетённой косой поглаживал окровавленную подошву. Их согнали в тесные ряды, а сначала задали встряску, чтобы привести к покаянию. Угостили для успокоения чувств Несколькими затрещинами подбодрили грубоватыми словами, которые звучали как злые обещания. Они сидели рядами, жалки обмякшие, а плотник с двумя матросами сновал взад и вперёд, натягивая и укрепляя спасасательные верёвки. Боцман, обхватив рукой и ногой столб, прижимал к груди лампу, стараясь её разжечь и всё время ворчал, как усердная горилла.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 Среди них большинство были полумёртвые от страха и морской болезни, иначе ни один из нас не выбрался бы оттуда живым, сказал Джакс. Должен был поступить с ними по справедливости, флегматично пробормотал Маквир. В книгах вы не всё найдёте. Я думаю, они набросились бы на нас, если бы я не приказал матроссам поскорее убраться, с жаром продолжал Джакс. Раньше они надрывались от крика Но этот крик был не громче шёпота. Теперь же в неподвижном воздухе голоса их звучали очень громко и отчётливо. Им казалось, что они разговаривают в тёмной и гулкой пещере. Через рваные отверстия в куполе облаков свет звёзд падал на чёрное море, вздымающееся и опускающееся.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 Казалось, сотрясалось изнутри, вздымалось астроконечными валами, которые наскакивали друг на друга и тяжело ударяли о борта судна. И тихий стонущий звук, бесконечная жалоба взбешённого шторма, слышался за пределами этого грозного притихшего круга. Капитан Маквир молчал, и чуткое ухо Джекса уловило слабый протяжный рёв какого-то огромного, невидимого вала, набегающего под покровом густой тьмы, зловеще ограничивающего его кругозор. Конечно, начал он злобно: "Они подумали, что мы пользуемся случаем, их ограбить. Ну ещё бы!" "Вы сказали: "Соберите деньги", легче сказать, чем сделать. Откуда они могли знать, что мы замышляем?"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 Им это хорошо известно. Сямский флаг. Тем не менее, мы находимся на борту, заметил капитан Маквир. Опасность ещё не миновала. Пророческий зрёк Джакс, покачнувшись, и хватаясь за поручни, "Судно разбито", прибавил он слабым голосом. "Опасность ещё не миновала", вполголоса подтвердил капитан Маквир. "Присмотрите минутку за судном. Вы уходите с мостика, сэр?"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 И звёзды пристально глядели на судно, словно в последний раз. Их блестящая грусть казалась диадемой на хмуром челе.